Часть 15. В 7 утра зазвонил телефон и скору открыл глаза. Спал он очень долго и крепко, и по телу растекалось уютная истома. Он принял душ, побрился, почистил зубы, а из Тома все не проходило. Небо затягивали плотные тучи, но дождем, похоже, не пахло. Одевшись, скоро спустился в буфет и съел несложный завтрак. В десятом часу он отправился в офис к Ольге. То была крошечная контора в домике на склоне холма, и кроме самой Ольги там работал только один сотрудник, долговязый мужчина с рыбьими глазами. Когда отскуру вошел, тот объяснялся с кем-то по телефону. На стенах вокруг висели красочные плакаты пейзажи Финляндии. Ольга вручила ему несколько распечаток, подробную карту местности. Если двигаться от Хяме-Энлины вдоль берега озера, вскоре попадешь в совсем небольшой городок, где и находится дача семьи Хаатеннен. На этом месте Ольга ручкой поставила крестик. Озеро было узким и длинным, как река, и тянулось куда-то далеко за пределы карты. Видимо, сотни тысяч лет назад на этом месте полз ледник. «Думаю, вы не заблудитесь», — сказала Ольга. В Финляндии не Токио или Нью-Йорк. Дороги почти пустые. Просто следуешь указателям и стараешься не врезаться в лосей. И всегда добираешься, куда нужно. Большое спасибо, сказал Цкуру. Машину я вам забронировала. Volkswagen Golf. Всего 2000 километров пробегал. Даже скидку выбила, хоть и небольшую. Замечательно, я вам очень обязан. Желаю, чтобы у вас все сложилось удачно. Раз уж специально в такую даль ехали, Ольга лучезарно улыбнулась. «Если возникнут сложности, звоните мне сразу. Так и сделаю», — обещал он. «А насчет лосей осторожнее, очень глупые звери. Старайтесь сильно машину не гнать». Они пожали друг другу руки и расстались. В Фирме по аренде автомобилей ему выдали почти совсем новенький «Гольф», и сотрудница за конторкой объяснила, как доехать от центра Хельсинки до скоростного шоссе. Немного запутанно, но разобраться можно. А уж на самом шоссе не заблудишься и при желании. Под музыку по радио он поехал по хайвею на запад, стараясь не выжимать больше ста. Почти все машины обгоняли его, но ему было все равно. Не водил он уже давно, а тут еще и руль слева. Тем более, что к Хаотайнинам он хотел прибыть, когда те уже пообедают. Времени много, торопиться некуда. Передавали классику, легкий, немного манерный концерт для трубы с оркестром. По обеим сторонам шоссе тянулся лес. Похоже, сочная, пышная зелень – национальная особенность финских трасс. В основном березы перемешку с соснами, елями, кленами. Сосны высокие, корабельные, а березы огромные и раскидистые. В Японии таких не встретишь. И еще какие-то лиственные. Хищные птицы с огромными крыльями плавали на ветру, высматривая на земле добычу. Иногда за окном виднелись фермы, Просторные дома на пологих холмах, долгие ограды загонов для скота и скошенные травы, аккуратно уложенные какими-то механизмами в огромные круглые скирды. Хеми Энлин, но он приехал к 12 дня. Оставил машину на стоянке и минут 15 бродил по городку. Заглянул в кафе на центральной площади, выпил кофе, съел круассан. Рогалик оказался слишком сладким, зато кофе крепким и вкусным. Небо над Хями-Энленной, как и над Хельсинки, затягивали плотные тучи. Вместо солнца лишь тусклое оранжевое пятно. От поднявшегося ветра на площади стало зябко, и цкуру натянул тонкий свитер. Туристов в Хями-Энленне он почти не встретил, только люди в повседневной одежде иногда проходили с магазинными пакетами в руках. И даже на главной улице городка витрины предлагали отнюдь не сувениры, а самые обычные вещи для местных жителей и обитателей летних дач. На другом краю площади стоял христианский собор, массивный с большими округлыми куполами. Черные птицы стайками, точно волны прибоя, переносились с купола на купол и обратно а белые чайки, разгуливая по каменной площади, цепкими взглядами наблюдали за окружающим миром. Неподалеку от площади с нескольких лотков торговали овощами и фруктами. Скоро купил пакет вишни, сел на скамейку, принялся есть. Пока он ел, две девочки лет десяти стояли чуть поодаль, с любопытством его разглядывали. Наверное, в этом городишке не часто появляются азиаты, Одна девчушка высокая и миловидная, другая загорелая и вся в веснушках, обе с длинными косичками. Скуру широко им улыбнулся. Любопытные, словно чайки обе осторожно подошли к нему. Китаец спросила высокая по-английски. Японец, — ответил Цкуру. Похоже, но немножко не то. На их мордашках проступило непонимание. — Вот вы кто, русские? — спросил тогда Цкуру. «Мы финки», — выпалила веснущитая. «Видите, и у вас то же самое», — сказал Цкуру. «Похоже, но немножко не то». Они закивали. «А что вы здесь делаете?» — спросила веснущитая. Так, словно тренировала английскую грамматику. Наверняка учит в школе английский, вот и решила потренироваться на иностранце. «Приехал встретиться с другом», — ответил Цкуру. «А вы долго летели сюда?» — поинтересовалась высокая. 11 часов», — сказал он. За это время два раза поел и посмотрел кино. Какое кино? Крепкий орешек 12. Они, похоже, остались довольны. Взялись за руки и убежали с площади, болтая юбочками, как перекати поле на ветру, не делая из жизни никаких вселенских выводов. Скуру с облегчением вздохнул и доел вишни. К даче Хаотайненов он подошел в половине второго. Найти ее оказалось не так легко, как надеялась Ольга, ибо ничего похожего на дорогу туда не вело, и если бы не сердобольный старичок, попавшийся на пути, Скуру мог бы искать этот дом до скончания века. Заметив, как Скуру остановил машину и завис над картой из гугла, этот крохотный старичок в линялой охотничьей шапке и резиновых сапогах подъехал к нему на велосипеде. Из его ушей торчала буйная седая растительность, а глаза были налиты кровью так, словно он на кого-то ужасно злился. Показав ему карту, Цкур сообщил, что ищет дом господина Хаотайнина. «Это недалеко, давайте покажу», — предложил старик по-немецки, затем по-английски. Не дожидаясь ответа, он прислонил тяжелый черный велосипед к ближайшему дереву, Забрался на пассажирское сиденье гольфа и корявым, как старый сучок пальцем, ткнул куда-то вперед. Там, куда он указал, деревья расступались, открывая проселочную дорогу, а точнее, просто две колеи, между которыми зеленел высокий бурьян. Скоро поехал по ним, вскоре показалась развилка. Впереди из земли торчал деревянный столб со стрелками вправо и влево, на которых красной ручкой были написаны имена. На стрелке, смотревшей вправо, значилась фамилия Хатайнен. Цкуру поехал вправо, пока не вырулил на большую поляну. За березовыми стволами сверкала на солнце озерная гладь. К маленькому деревянному причалу была пришвартована пластмассовая лодочка горчичного цвета. Совсем простенькая, порыбачить на досуге. Тут же на берегу стояла маленькая хижина с четырехугольной кирпичной трубой, Рядом припаркован белый мини-вен Рено с хельсинскими номерами. «Вот он, дом Хатанина, угрюмо сообщил старичок. И, надвинув шляпу на уши так, словно собирался бороться с лютой метелью, смачно сплюнул себе под ноги, жесткой, как камень слюной. «Спасибо», — сказал ему Цкуру. «Давайте я отвезу вас обратно к велосипеду. Дорогу я уже запомню. «Нет, не нужно. Вернусь пешком», — сердито прокаркал старик. Смысл его каркания показался именно таким, хоть и на языке, которого скуру не знал. На слух прозвучало совсем не по-фински. Не оставив даже пары секунд для рукопожатия, старик выскочил из машины и широким шагом, не оглядываясь, двинулся прочь, будто сама смерть только что объяснившая умершим, как переправиться на тот свет. Сидя в гольфе на обочине среди летней травы, Цкуруб проводил взглядом старика, а потом вышел из машины и глубоко вдохнул. Здешний воздух был куда чище, чем в Хельсинки, свежий, словно только что изготовленный. Мягкий ветерок покачивал ветви берез и постукивал бортом лодки о деревянный причал. Где-то вдалеке резко вскрикивали птицы. Он посмотрел на часы. Не прошел ли уже обед? Скуру немного поколебался, но больше делать все равно было нечего, и он решил навестить хаотайнинов. Прямо сейчас ступил в зеленую траву и направился к хижине. На солнышке у крыльца дремала собака, маленькая, с длинной коричневой шерстью. Привидев виде цкуру, она вскочила и залаяла. Была она не на привязи, но тявкала так беззаботно, что цкуру спокойно дошел до крыльца. Лай, вероятно, услышали в доме. Не успел скуру шагнуть на ступени, как дверь распахнулась, и в проеме показался мужчина с густой золотистой бородой. Лет сорока пяти, не очень высокий, с длинной шеей и плечищами, похожими на огромную одежную вешалку. Шевелюра, все такая же золотистая, напоминала свалявшуюся щетку. Из-под нее выглядывали чуть застренные уши, клетчатая рубашка с коротким рукавом, ленялые джинсы. Не убирая пальцев с дверной ручки, он смотрел на Цкуру, а потом окрикнул собаку, и та унелась. «Хеллоу!» – сказал Цкуру. «Конни Тива!» – отозвался по-японски мужчина. «Конни Тива!» – перешел тогда на японский Цкуру. «Здесь живет господин Хаатайнин». «Совершенно верно!» – ответил хозяин на беглом японском. «Эдвард Хаатайнин, это я». Цкуру поднялся по ступеням, протянул мужчине руку, тот пожал ее. «Меня зовут Скуру Тадзаки», — представился Цкуру. «Цкуру в смысле создавать?» «Да, именно тот иероглиф». Хозяин широко улыбнулся. «Я тоже кое-что создаю». «Отлично», — сказал Цкуру, — «как и я». Собака взбежала на крыльцо, потерлась головой о ногу хозяина, а потом точно так же о ногу Цкуру, явно радуюсь гостю. Цкуру протянул руку и потрепал ее по загривку. И что же создает Скуру Сан? Строю железнодорожной станции, ответил Скуру. О! Кстати, а вы знаете, что первую железную дорогу в Финляндии проложили как раз между Хельсинки и Хями Энлинной, поэтому местные жители очень гордятся своей станцией, почти так же, как домом Сибелиуса. Так что вы приехали в очень правильное место. Что вы говорите? Интересно, не знал. А что же создаете вы, Эдвард Сан? — Леплю посуду из глины, — ответил Эдвард. — По размерам, конечно, со станциями не сравнить. — Ну что же, входите, Тадзаки-сан. — Не помешаю? — Нисколечко. Эдвард взмахнул руками. — Здесь всегда всем рады. А все, кто что-нибудь создает, наши друзья. Таким мы рады еще больше. Людей в жилище не оказалось. На столе чашка с кофе, раскрытая книга в мягкой обложке на финском. Эдвард предложил скуру стул, а сам сел напротив. Заложив страницу закладкой, он закрыл книгу и отодвинул в сторону. «Кофе?» — предложил он. С удовольствием согласился скуру. Эдвард встал, подошел к электрической кофеварке, налил чашку кофе, поставил на стол перед скуру. «Сахар? Сливки?» «Нет, спасибо, просто черный». Кремовую кружку для кофе явно лепили вручную причудливой формы, с изогнутой ручкой, но держать в пальцах очень удобно. В ней так и читалась какая-то неуловимая интимность, нечто вроде домашней шутки, понятной только членам семьи. Эту чашку вылепила моя старшая дочь, с улыбкой сообщил Эдвард. Обжигал, конечно, я, но все-таки. Глаза его были светло-серыми, удачное сочетание с золотистыми шевелюрой и бородой. Цкуру невольно залюбовался. «Определенно, таким людям, как Эдвард, леса и озера подходят больше, чем мегаполисы». «Как я понимаю, вы приехали пообщаться с Эри», — уточнил Эдвард. «Да, у меня Кэрисан. — ответил Цкуру. «Она сейчас здесь?» Эдвард кивнул. «Здесь. Гуляет с дочками после обеда. Наверное, у озера на поляне. Там прекрасно гуляется». Собака вернулась раньше, как всегда, значит, и они вот-вот появятся. У вас прекрасный японский, — похвалил Цкуру. Я прожил в Японии 5 лет. Сначала в Гифу, потом в Нагое. Осваивал японскую керамику. Если бы не учил язык, ничего бы не получилось. И там вы встретились с Эри Сан. Эдвард рассмеялся, очень светло и душевно. О да, и сразу влюбился без памяти. Восемь лет назад мы женились в Нагое, а потом переехали в Финляндию, и с тех пор лепим посуду здесь. Вернувшись, я какое-то время работал дизайнером на фабрике «Арабия», но уж очень хотелось заняться чем-то своим, вот и подался во фрилансеры. Еще дважды в неделю читаю лекции в университете. И каждое лето приезжаете сюда? Да, с начала июля по середину августа мы здесь. «Неподалеку у нас с друзьями небольшая мастерская. Там я работаю с утра, а обедать прихожу домой. И оставшийся день до вечера с семьей. Гуляем, читаем книги, иногда вместе рыбачим». «Здесь очень красиво». Эдвард жизнерадостно улыбнулся. «Спасибо. Да, тихо, и работа спорится. Мы живем простой жизнью. Детям нравится. Это природа, их родной дом». Вдоль выбеленных стен, ближе к потолку, тянулись деревянные полки, на которых стояла посуда. Почти никаких других украшений в доме не было. Простые круглые часы на стене да музыкальный центр со стопкой компакт-дисков на старом массивном комоде. «Примерно треть того, что на этих полках, создано руками Эри», — сказал Эдвард с гордостью в голосе. «У нее, как бы лучше сказать, природный дар, врожденное чутье». «Мы с ней выставляемся в нескольких магазинах Хельсинки, и кое-где ее работы куда популярнее моих». Скуру слегка опешил. «Черный лепит из глины посуду?» «Вот уж не знал, что она обожает керамику», — сказал он. Увлеклась она этим не сразу, — пояснил Эдвард. Уже после обычного университета поступила в Институт искусств IT на отделение прикладных ремесел. Там-то мы с нею и встретились. Вот как? Я-то знал ее только лет до двадцати. Так вы с ней школьные друзья? Именно. Цкуру Тадзаки Сан. Эдвард будто заново покатал это имя на языке. Прищурился, порылся в памяти. А знаете, мне ведь Эри о вас рассказывала. Вы один из той неразлучной пятерки, верно? Да, все так. Нерушимый союз пятерых. На нашу свадьбу в Нагое из вас четверых пришло трое. Красный, синий и белое, Так кажется. Ребята с цветными фамилиями. Точно, сказал Скуру. Я, к сожалению, не смог. Но зато сейчас сумели вырваться. Эдвард радушно улыбнулся. По его золотистым усам пробежали яркие искры, как по дровам в костре. Так вы, Тадзаки-сан, путешествуете? Ну да, только ответил Цкуру. Объяснять, как все на самом деле, пришлось бы слишком долго. Отправился мир посмотреть, заехал в Хельсинки. Подумал, что неплохо бы в кое веки свидаться с Эри. Вот, в итоге к вам и добрался. Решал я все-таки как-то спонтанно, поэтому заранее предупредить не успел. «Надеюсь, вы не в обиде». «Что вы, какие обиды? Да мы просто счастливы, что вы добрались к нам через полмира». Как удачно, что я сегодня решил состаться дома. Вот и реобрадуется. Хорошо, если так, — подумал Цкуру. А можно взглянуть на ваши работы? — спросил он, показывая на полке вдоль стен. Конечно, берите в руки, не стесняйтесь. Ее работы и мои стоят вперемешку, но их можно легко различить, по ощущению. Думаю, вы сразу разберетесь, где чьи. Бродя вдоль полок, Цкуру разглядывал керамическую посуду, чашки, миски, тарелки. Иногда попадались вазы или кувшины. Как и сказал Эдвард, авторство каждого мастера угадывалось с первого взгляда. Гладкая фактура, пастельные тона – это, конечно, работы мужа. Цвета, где гуще, где прозрачнее, перетекают из оттенка в оттенок неуловимо, как ветер или вода. При этом никаких рисунков, узоров или орнамента. Натуральный цветовой переход, рисунок сам по себе. Создание же всех этих переходов и переливов требует высочайшего мастерства. Этот скуру легко представил, даже ничего не смысля в керамике. Намеренно скупой, без украшательства, дизайн и ласкающая пальцеповерхность. Вот что отличало творение Эдварда. Несомненно, в основе своей они питались традициями Северной Европы, но их отрешенная простота говорила и о влиянии японской гончарной школы. Удивительно легкие сами ложатся в руку, очаровывают проработкой деталей. Настоящие шедевры, но на такие способны очень немногие мастера. Нечего и говорить, на фабрике массового производства природный дар Эдварда просто никому бы не пригодился. Посуда Эри была куда проще и технически явно проигрывала работам Эдварда в изяществе и филигранности. Грубоватые, с толстыми стенками и неровными краями, ее кружки и тарелки никак не дотягивали до столь же пронзительного великолепия. И все-таки от них исходила некая чудесная расслабляющая теплота. Их диспропорции и шероховатости успокаивали, как одежда, сшитая из натуральных тканей. Или перила веранды, на которых можно сидеть и разглядывать плывущие по небу облака. На ее посуде, в отличие от керамики мужа, рисунки были всегда на каждую чашку или тарелку, будто случайным ветром нанесло листьев и то рассеяло как попало, то собрало в единый клубок мелких и заковыристых. Эри разбрасывала их по общему фону в самых разных сочетаниях, а зрителю эти композиции казались то ностальгическими и печальными, то веселым буйством фантазий. Пожалуй, нечто похожее можно увидеть на ткани старых кимоно. Пытаясь понять, из каких же элементов эти рисунки состоят, Цкуру подносил их как можно ближе к глазам, но чем пристальней смотрел, тем лишь больше запутывался. Какие-то непонятные загогулинки не более, а глянешь издалека – обычные палые листья в осеннем лесу, по которым беззвучно крадутся безымянные дикие звери. Для нее, в отличие от мужа, цвет служил не более чем фоном для рисунков. Как оживить изображение, как заставить его проступать из глины в нужном виде, зависело от правильно выбранного оттенка. И хотя краски на ее посуде всегда были бледными и невнятными, сами рисунки от этого только выигрывали. Перебирая в руках посуду Эдварда и посуду Эри, Скору сравнивал то и другое на глаз. Должно быть, эта пара достигала подобного баланса и в жизни. Контраст между их работами лишь подчеркивал, каждый из них творит в своем стиле, но искренне радуется тому, что отлично получается у другого. «Возможно, в том, что я хвалю работы своей жены, есть что-то неправильное», — сказал Эдвард, наблюдая за реакцией Скуру. «Как это по-японски? Кумовство, да?» Но Цкуру лишь усмехнулся и ничего не ответил. «Но я говорю это не как муж. Я и заправду обожаю ее творение. Наверняка очень многие могут взять посуду и поизящней, но в том, что делает она, не тесно. Там много свободного места, простор для души. Жаль, не могу выразиться конкретнее». «Очень хорошо понимаю, о чем вы», — заверил его Цкуру. «Именно эта способность и послана ей свыше», — он указал пальцем куда-то в потолок. «Дар небес, и я даже не сомневаюсь, что дальше, как художник, она будет только расти. Свободного места у нее впереди хоть отбавляй». Снаружи залаяла собака, очень радостно и дружелюбно. «А вот и Эри с дочками», — сказал Эдвард. Обернувшись к двери, встал и направился к выходу. Скуру осторожно поставил очередное творение Эри на полку и, не двигаясь с места, стал ждать, когда она появится на пороге.